«Вы действительно, — спросят они, — тот самый Иннок что в 1861 году отправился сражаться за Эйба Линкольна?» И на этот вопрос есть только один ответ. «Да, — скажет он, — я именно тот человек». Но это, пожалуй, единственный вопрос, на который он сможет ответить правдиво. Во всех остальных случаях обязательно придется велять или отмалчиваться — Они спросят, почему он с тех пор не изменился, почему он остается молодым, когда все люди стареют. Не может же он объяснить им, что стареет только вне станции, что стареет только час, когда выходит на прогулку, час или около того, когда работает на огороде, и 15 минут, когда сидит на ступенях крыльца, любуясь закатом. Но едва он возвращается на станцию, процесс старения прекращается, и его организм возвращается в прежнее состояние. Конечно же, он не может им этого рассказать, как не может рассказать и многое другое. Возможно, наступит день, когда они придут к нему с вопросами, и тогда он знал, придется бежать от них и скрыться в стенах станции, полностью отрезав себя от мира. Такой поворот событий не вызовет осложнений, поскольку он может жить внутри станции, не испытывая никаких неудобств. Недостатку у него не будет ни в чем. Инопланетяне предоставят ему все удобства для жизни. Время от времени Инок, конечно, покупал земные продукты через Уинслоу, который привозил его заказы из города, но только потому, что ему иногда хотелось простой земной пищи, памятной с детства или со времен военных походов. Но даже и такие продукты он мог бы получать с помощью дупликации. Для этого достаточно отправить кусок бекона или дюжину яиц на другую станцию, где они останутся в качестве образцов, а копии ему будут высылать по мере необходимости. Инопланетяне не могут предоставить ему только одного. Общение с человечеством, которое он поддерживает через Уинслоу и почту. Оставшись внутри станции, он будет полностью отрезан от знакомого мира, поскольку газеты и журналы – единственная ниточка, которая связывает его с землей. Радио на станции просто не работает из-за помех, создаваемых аппаратурой. Он не будет знать, что происходит вокруг, не будет знать, как идут дела во всем мире. Это, конечно же, отразится на работе над таблицей, но кому она тогда будет нужна? Впрочем, сказал он себе, она и сейчас почти бесполезна, поскольку он не уверен, что правильно учитывает все факторы. Но самое главное, ему будет недоставать той маленькой части окружающего мира, что знакома ему до последнего камушка, того маленького уголка планеты, где он совершает свои прогулки. Может быть, эти самые прогулки, более чем все остальное, позволяли ему оставаться человеком жителем Земли. Он никак не мог решить для себя, насколько это важно – оставаться жителем Земли со всеми его мыслями и чувствами, оставаться частичкой человечества. Может быть, это и ни к чему. Может быть, он ведет себя слишком провинциально, цепляясь так долго за старую родную планету, ведь ему открыта вся галактика. Не исключено, что из-за этого провинциализма Он даже что-то теряет. Однако Инок знал, что не в силах будет отвернуться от родной земли. Он слишком любит свою планету, сильнее, может быть, чем те люди, которым не довелось, как ему соприкоснуться с далекими загадочными мирами. «Человек», — говорил он себе, — «должен быть к чему-то привязан, должен быть верен чему-то, должен себя с чем-то отождествлять». Галактика слишком велика, чтобы остаться с ней один на один без опоры и поддержки. Над поросшей высокими травами поляной пронесся жаворонок и взмыл в небо. Инок прислушался, ожидая, что с высоты польются стремительные переливчатые трели, но птица молчала. Весна уже давно прошла. Инок двинулся дальше по дороге, и вскоре впереди показалось строгое здание станции, оседлавшее холм. «Странно, что он воспринимает это здание не как дом, а только как станцию», — подумал Инок. «Хотя на самом деле ничего удивительного тут может быть и нет. Станции оно прослужило дольше, чем домом». Что-то в нем чувствовалось вызывающе непоколебимое, словно здание усялось на холме навсегда. Но, собственно говоря, если понадобится, оно простоит там целую вечность, ибо ничто не может причинить станции вред. Если он будет вынужден когда-нибудь остаться в стенах станции, она выдержит любые попытки узнать ее природу. Не отколоть кусочек, не отцарапать, не разрушить ее просто невозможно. Люди не смогут сделать ровным счетом ничего. Любые наблюдения, предположения, попытки анализа не принесут им ничего нового, кроме понимания, что на вершине холма стоит в высшей степени необычное строение потому что оно в состоянии выдержать любое воздействие, кроме, пожалуй, термоядерного взрыва, а может и его тоже. Зайдя во двор, Инок обернулся и взглянул в сторону рощицы, где он заметил блик, но не увидел ничего такого, что выдавало бы наблюдателя.